Глава 20 «В Шервудскую чащу въезжают они, охотников, славный приют. Спаси меня, Боже!» — воскликнул шериф, — «Коль встретится нам Робин Гуд». Робин Гуд и мясники. Перевод Самуила Яковлевича Маршака. Пассажирский дирижабль Лемерик, такой же динозавр своего племени, как старичок Дубай, был динозавром среди грузовозов. Они ровесники — Расчитанный всего на 10 пассажиров, формой лимерик напоминает хот-дог. Гондола салона как бы обернута внешним защитным кожухом, он же моторный отсек, он же аккумуляторный отсек, он же отсек с воздушными баллонами. Лимерик проектировали для области океана, и воздушные баллоны были необходимы для аварийного приводнения. Но пришло новое поколение, такие вот лимерики списали в обычные пассажирские дирижабли, но и там они не прижились. пассажироподъемность маленькая, скорость слабая, да и внешностью, прям, скажем, они не блистали. Те же, что сохранились, использовали на случай необходимости экстренной подмены штатных кораблей. К моменту появления объединенного радио спецтранспорта для него не было. А необходимость в нем возникла с первого же дня. Тогда-то и вспомнили об этих летающих хот-догах. И три из них передали нам. Собственно, Лемерик Пенни Лейн и стробоскоп. Последние два, судя по раскраске, находились в руках у почитателей творчества Кена Кизи. Яркие кислотные цвета, фантастические фигуры и буддистские мотивы. На автобусе дальше. Но если над стробоскопом работали неплохие художники, и мы, шутки ради, оставили его таким, каким он был, то Пенни Лейн, не раздумывая, перекрасили. Что же касается Лимерика, то он изначально был ярко-оранжевого цвета. чтобы легче было найти на воде. Со временем краска потускнела до тусклого лисьего, и мы лишь добавили логотип Объединенного радио на обшивку. Жора и Салли изрядно поработали над дирижаблями. Заменили двигатели на современные, убрали все кресла, кроме двух, поставили двухъярусные кровати, стол, холодильник и дополнительные аккумуляторы для компьютеров, электрических печатных машинок и подзарядки диктофонов. Таким образом, превратив хот-доги в настоящие передвижные рабочие станции. В них можно жить и работать. Где угодно. Наши корабли, конечно, не стоит выпускать на гонки Большого Трофи. Даже с новыми сердцами их летные характеристики не позволяют им развивать действительно серьезную скорость. Они середнячки. Наши рабочие корабли. Я валяюсь на верхнем ярусе кровати. Надо бы поспать, Но сна ни в одном глазу. Из кабины тихо доносится небо и земля» в исполнении Анны Герман. Пилот Лемерика Энтони Бурье по прозвищу Бур молчаливый американец с французскими корнями. За все время знакомства мы едва ли перебросились с ним десятком слов. А цель нашего первого путешествия — местечко под названием Шервуд, небольшая и малоизвестная область, находящаяся в ведомстве области леса. Я закрываю глаза — Лететь почти 12 часов. Нужно выспаться. Малых областей на территории лаборатории видимо-невидимо. И лишь некоторые из них разрабатываются активно. Но Шервуд отличается от других малых миров лаборатории, таких как шахматная доска и кладбище-кладбищ, тем, что сюда приносит необходимый для работы лаборатории мусор. Шахматная доска и кладбище-кладбищ – Известны-то исключительно за счет того, что через них дирижабли срезают маршруты. А сколько подобных им, расположенных в стороне от основных маршрутов, неизвестных и даже забытых? Общая территория Шервуда – около 140 квадратных километров. В основном непроходимый лесной бурелом, дикие чащи, болота, несколько небольших речушек. Область заселена различной живностью, и некоторые представители местной фауны отличаются довольно скверным характером и не прочь полакомиться человеченкой. Поэтому Бур не ведёт лимерик в проход сразу по прибытии, а оставляет его дрейфовать на РВО. РВО — расстояние визуального определения. Другими словами, расстояние, на котором можно опознать тип приближающегося дирижабля, даже если у того выключены аварийные огни. «Я перебираюсь в кабину». Почти ровный обвал туманного марева висит перед носом лимерика. Слева от него синева сгущается до полной темноты. В той стороне – столб. Приглядевшись, можно различить тусклую искру. Это далекий маяк области леса. Бур молча кивает на кофейник. Я возвращаюсь в салон за своей чашкой. «Бур, ты бывал тут?» – спрашиваю я по возвращении. Бур отрицательно крутит головой. «Я наливаю себе кофе». «Ну, ты не откажешься?» Бур снова отрицательно качает головой и отвечает так, словно не очень хорошо помнит, как то говорить. «Я бы с удовольствием, но там негде есть». В этот момент чуть левее прохода появляется и начинает расти красная звезда. Носовой габарит на огонь дирижабля области леса. Стыковка дирижаблей проходит без сучка – С первой попытки и вскоре салон для Мерика наполняется запахом свежескошенной травы, мокрой земли и летнего дождя. Мужчина и женщина, обоим под 40, приземистые, широкосные, одетые в глинистого цвета комбинезоны и меховые шапки с лисьими хвостами, спускаются в салон через стыковочный люк в потолке. За плечами у обоих карабины, на широких ремнях солидные ножи в кожных ножнах. Два рюкзака синхронно ухают на пол. рядом с крепкими ногами в солдатских ботинках. Ада Кенанджанян и Боголюб Эгебр — егеря, выделенные нам областью леса для сопровождения по Шервуду. Удивленно оглядевшись, Боголюб кивает. Славное корыто. А снаружи посмотришь и не скажешь!» Бур довольно хмыкает. Ярчайшее проявление чувства от этого человека. Я, признаться, был почти уверен, что мимические навыки у него давно атрофировались. Я протягиваю руку. Павел Клюев, репортер газеты по... в смысле, объединённого радио. А это наш пилот Бур... то есть Бурье. Егеря, добродушно улыбаясь, пожимают нам с Буром руки. Пожатие крепкие. «Так, парни, не вздумайте завтракать», — заявляет Ада. «Поедим внизу, на свежем воздухе. И это, надеюсь, стрелять все умеют?» Одна из полян Шервуда оборудована под площадку для высадки. Это единственное место в лесу, где чувствуется присутствие человека. Сразу за поляной начинается территория дикой природы, живущей по своим правилам и законам. Поляна расчищена от подлеска и окружена забором рабицей. Высокий старый дуб приспособлен для швартовки дирижаблей. Рядом с дубом небольшая избушка пятистенок, сторожка егерей. Под выдающимся в сторону скатом крыши, тяжело опирающейся на кривые деревянные столбы, тяжело пыхтит генератор. Вот, собственно, и весь человек в Шервуде. Спускаясь на страховочном тросе, я озираюсь в надежде отыскать хоть одну проплешину в бурой шкуре леса. Но вижу только бесконечное, неспокойное, темное море. Внизу, запрокинув голову, уже стоит на подхвате боголюб. Ада обходит лагерь, тщательно обследуя сохранность забора и внутренние помещения сторожки. Бывали случаи, когда при высадке егеря обнаруживали в лагере сюрпризы — В лучшем случае съеденные запасы и кучи помёта. В худшем — стаю диких голодных собак. Дождавшись, когда мои ноги коснутся земли, бур уводит лимерик в низкие, закутанные в недобрые тучи, небеса. Над Шервудом ветрено, и пилот не хочет рисковать дирижаблем. «Добро пожаловать!» — улыбается Боголюб и от души лупит меня по спине. «Вот это, значит, и есть Шервудский лес, господин журналист. Его, так сказать, прихожая». Розовать не надо. Боголюб громко смеётся своей шутке. Мы сидим за столом из старых неструганных досок. В маленькое окошко бьет изумрудный свет леса. Сверху ни одной тропинки не видно, замечаю я. Тропинок тут море, отвечает Боголюб. Но мы сами ни одну не протоптали, так что без карабина туда ходу нету. А что, очень опасно? Скрабин ты не особо. Местные твари, они ж к человеку мало привыкшие. Так что при случае можно и просто в воздух пальнуть. В основном от шума разбегаются. Не все, конечно. На электроплитке ворчит чайник. Три большие кружки уже парят на столе. Ада нарезает толстыми ломтями хлеб. Здесь же оплывает боками неровный куб сливочного масла. «Мы тут с Адой прикинули маршрут. Пойдем к водопаду», — сообщает Боголюб. «Туда весь мусор вываливается». «Так-то по прямой тут всего ничего расстояния, но по прямой не пройти. Болото. Так что придется в обход. Ну, а раз так, еще пару мест покажем». «Можем к отшельнику заглянуть?» – предлагает Ада, подсаживаясь к столу. «К отшельнику?» – переспрашиваю я. «Да, он помер давно», – намазывая хлеб маслом, сообщает Боголюб. «А то, что там говорят про избушку, так ты, господин журналист, не слушай. Мы с Адой сколько раз там не были и ничего такого не слышали. Не бери в голову, господин журналист». До этого момента я не то что ничего плохого про избушку отшельника не слышал, я вообще про нее не знал. Но после этих слов боголюба мне становится как-то не по себе. За москитной сеткой окна угрюмо шумит лес. Еще никогда и нигде я не чувствовал себя настолько неуместным. «Не бойся, это он к тебе принюхивается. С новичками всегда так. Попугает, поскрипит, да и успокоится». Характер у него, понимаешь, как у старика. Вздорный. Но так-то он ничего, мужик нормальный. Главное, не попадаться ему под горячую руку. И можно жить. Ада уходит мыть посуду. А мы с Боголюбом сверяем часы с настенными ходиками. Они настроены на время шервудского леса. Кстати, а почему Шервуд? Так из-за отшельника же. Толстый был, сукин сын. Главное, непонятно с чего. А Шервуд потому что... Так его туком звали. Отец стук. Это все, что он говорить умел. А так, мычал только. Совсем протекший чердак, потому что. Но силы немереной. Его ж хотели в наш техцентр отвезти, врачам показать, мало ли что. Так он шестерых своей палкой расшвырял. Не отвезли, в общем. Пришлось врачам самим сюда лететь. Я замираю, медленно отвожу глаза от циферблата. То есть, когда нашли Шервуд, он уже жил здесь? «Ну так а я о чем? «Невероятно. И вы думаете, что это тот самый тук из истории о Робине Гуде?» «Кто как думает», — Боголюб пожимает могучими плечами. «Я лично в это не верю. А кто-то и правда так считает. В любом случае, правду уже не узнать. Когда его нашли, этот тук был уже стукнутый, а потом помер к тому же». В избушку заглядывает Ада. «Ну что, парни, пора двигать, а то до заката к водопаду не поспеем». Мы с Боголюбом вскидываем на плечи рюкзаки. Последний вопрос. Как умер этот отшельник? Да как? Напился, полез на чердак, да и свалился. Шею сломал. Запойный он был. В следующие два часа я познаю истинный смысл слова «бурелом». Кто бы ни протаптывал тропы, по которым ведут меня Ада и Боголюб, Он совершенно не подумал о том, что здесь могут появиться существа ростом выше полутора метров. В некоторых местах вязы, осины, тополя и березы едва ли не срастаются ветками на уровне моей груди, а более открытые участки скрыты под каркасом подлеска и высокой травы. Западня на западне. Смотришь, чтобы не отхватить веткой по лбу, спотыкаешься о скрытый в траве корень. Смотришь под ноги, отхватываешь веткой по лбу. К концу второго часа я готов просить о пощаде, предлагать пол царства за вертолет и вымаливать хотя бы недолгую остановку. Но егеря сами объявляют привал. В отличие от меня, оба они выглядят свежими и совершенно неутомленными. А причина привала сугубо рабочая. На могучем стволе вяза Патриарха укреплена железная коробка с метеодатчиками. Пока Боголюб снимает показатели, я валяюсь в вспотевшей физиономией к небесам. И даже рад усталости. Крышка ящика изрядно помята и перечеркнута глубокими бороздами, но сил на испуг почти не остается. Так, легкое беспокойство где-то на периферии. Медведь баловался, проследив за моим взглядом, объясняет Ада. Еще в прошлом году. Одно время он часто тут бывал, спину расчесывал об кору, а потом перебрался в другое место. Огромный зверюга, но трусливый. Пальнешь в воздух, и он улепетывает. Высоко в небе проплывает лемерик. Бур старается не терять нас из виду, хотя это крайне непросто. Ада, а что ты думаешь про отшельника? спрашиваю я. А что про него думать? Ну, ты веришь в то, что он настоящий тук? Ада усмехается. Нет, я и в сказки про Робина Гуда не верю. Знаешь, в полярной области однажды появился японский солдат времен Второй мировой. Да, я читала в газете. Но во Вторую мировую я верю. А в Робина Гуда нет. К тому же Боголюб тебе не все рассказал. У водопада, к которому мы идем, нашли обломки дирижабля. Видимо, он разбился здесь до официальной регистрации Шервуда. Году эдак в 60-м. Там же нашли три могилы. Я думаю, что Тук был членом экипажа или пассажиром. Каким-то чудом при крушении он выжил, похоронил остальных. И то ли от этого, то ли от долгого одиночества сошел с ума. Вот что я думаю о Туке». Конечно, странно, что он потом не пользовался ничем с дирижабля. Но парень же совсем ненормальный был. Это все объясняет. Ещё, говорят, у него в избушке после смерти нашли какие-то штуки XIV века. Но иногда в мусоре и не такое находится, ты же знаешь. Боголюб закрывает ящик и опускается на траву рядом с нами. «Будет дождь. Долго не засиживаемся», — говорит он с такой виноватой улыбкой, словно сам этот дождь и вызвал. Дальнейший путь, несмотря на мои страхи, оказывается куда проще. Все чаще встречаются поляны, подлесок и травы не зверствуют, а деревья не пытаются расти друг на друге. Правда, нам пришлось продираться сквозь ельник, но он был не очень большой. Наконец, мы оказываемся в том, что можно было бы назвать чертогами шервудского леса. Дубрава. Стволы вековых дубов, словно колонны марийских залов. Плотный полог зеленых крон пропускает недостаточно света для буйного подлеска. Низкорослая трава усеяна бочонками желудей, а прямо в центре дубравных чертогов – нелепое сооружение, нечто среднее между срубом и произвольно сваленными в кучу брёвнами. «Вот значит, она и есть!» – вытирая с говорит боголюб, – «избушка отшельника!» И словно в ответ ему листья над нашими головами начинают шелестеть, потревоженные первыми каплями дождя. Внутри избушки меня ждало разочарование. Я надеялся увидеть ожившие книжные иллюстрации, орудия труда и предметы обихода XIV века, осколки далекого прошлого, чудом оказавшиеся в моем настоящем. Но избушка совершенно пуста, если не считать тяжелого деревянного стола и очень современного сейфа на нем. Все вывезли, заметив выражение моего лица, объясняет ада. Оставили ученым. Но те до сих пор к ним не приступили. Говорят, руки никак не дойдут. «Оно и понятно», — кивает Боголюб, бросая рюкзак на стол. «Это не по лесу гулять. Егерем кто угодно может стать. А ученым нет. Потому их мало, на всех не хватает». «Это верно», — соглашаюсь я со вздохом. «Ну вот, вывезли, а потом продезинфицировали тут все», — продолжает Ада. «Кошмар, что тут творилось! Клоповый рай! Бррр. Ада вздрагивает и брезгливо морщится. Дождь снаружи набирает силу. Отдельные удары капель по крыше сливаются в единый фон. «А что там?» — я киваю на сейф. «Продукты. По-другому их тут не уберечь». «А что, кто-то может сюда забраться?» «Крысы, мыши. Этих за раз ничем не остановишь. А нам даже мышеловки ставить не разрешают. Дескать, грубое вмешательство в экосистему. Можно подумать, старый тук этих мышей не изводил. Да и сама избушка, прямо скажем, не сама выросла». «А с этим как же?» Я хлопаю по прикладу выданного мне ружья. «Это для самозащиты. Одно дело не вмешиваться, а другое — человеческая жизнь. Так, ладно». Ада скидывает куртку и хлопает в ладоши. «Я бы сейчас пол вашей экосистемы слопал, признаюсь я». Дождь оказался недолгим. Мы заканчиваем обедать под капель с крыши и крон. Боголюб тянется, откинувшись на стуле, и толкает дверь ногою. В избушку врывается запах мокрой травы, свежести, разбуженного леса. Какая-то птица начинает свирестеть на ближайшем дубе. Оказывается, мне всего этого не хватало. В полярке было круто, но вот этого не было. Боголюб усмехается и хочет что-то ответить, но близкий, леденящий душу вой обрывает его на полуслове. Я вскакиваю, судорожно хватаюсь за карабин, пытаясь вспомнить, есть ли в стволе патроны. А даже и Боголюб замерли, прислушиваясь. Бой повторяется. На этот раз, как мне кажется, чуть дальше. «Одиночка», — констатирует Ада. «Это хорошо». «Почему это хорошо?» — нервно спрашиваю я, и вдруг понимаю, что довольно забавно выгляжу с ружьем наперевес рядом со спокойными егерями. «Хорошо», — терпеливо объясняет Боголюб, — «потому что стая далеко». Я усаживаюсь, но ружье кладу на колени. «Это точно?» «Точно!» — Боголюб залпом допивает чай и поднимается. Время от времени один из самцов бросает вызов вожаку. Если проигрывает, но остается жив. Его изгоняют. И одиночка никогда не приблизится к стае до тех пор, пока жив старый вожак. Значит, стая далеко. «Так это дикая собака?» «Точно. Она самая». Ада подходит к двери и выглядывает на улицу. «Всё, парни, хватит отдыхать. Убирайте посуду и в дорогу. Еще топать и топать». Спустя еще три часа и один привал мы, наконец, выходим к водопаду. С небольшого каменного утеса, рассекающего лесную десну темным зубом, обрушивается вниз быстрая река. В брызгах играет яркая радуга. Зажатая в овале берегов озеро, чистое, прозрачное, дно как на ладони. Юрки и серые рыбешки стремительно носятся среди низкорослого леса водорослей. Ада трогает меня за руку и показывает в сторону. Там, в нескольких метрах от берега, ухоженные, обложенные булыжниками, высятся могильные холмы. Я задираю голову и вижу, как из-за утёса выплывает лимерик. Много лет назад в этом небе точно так же плыл другой дирижабль. Но что-то случилось. Возможно, он шёл слишком низко, и внезапный порыв ветра кинул его на утёс. Он упал где-то здесь, рядом с водопадом. Четверо членов экипажа погибли, и кто-то, то ли пятый, Выживший человек с рухнувшего дирижабля, то ли легендарный монах Тук, пьянчуга и верный спутник Робина Гуда захоронил здесь тела под этими холмиками. Я сбрасываю рюкзак и опускаюсь на траву. Над водой на бреющем полете проносится серо зеленая птица. Испуганные ее тенью рыбы юркают в рассыпную. Я достаю блокнот и начинаю писать».